Глава седьмая Фома, да ты еле-еле на ногах держишься. Коннован кивнула. Раны не зажили, их постоянно перевязывать надо. Она снова кивнула. Ты упрямая и глупая, потому что упрямая. Наверное. Коннован села на кровать и, скрестив руки на груди, тихо произнесла. Понимаешь... Ну, не могу я ему дать того, что он хочет. Да и не уверена, что поможет. Сейчас я не опасна. Но Януш не идиот. Он понимает, что пока я фактически беспомощна. Но со временем Януш не станет ждать, пока я восстановлюсь настолько, чтобы превратиться в угрозу. Она права, прошелестел голос. Там у нее больше шансов выжить, чем здесь. Лучше не мешай, она знает, что делает. На сей раз Фома был склонен считать, что и Коннован, и Голос ошибаются. Януш не такой. Если он хотел убить Коннован, то почему не сделал этого раньше? Мотивы поступков обычного человека понять сложно, а мотивы поступков сенсора невозможно. Голос выдал очередную философскую мысль. «Просто поверь на слово, что так будет лучше». «Фома, а ты можешь достать оружие? Хотя бы нож?» Оружие. Да она в руках его не удержит. Фома видел её тренировки. Не то чтобы он специально следил, присматривал. Она больше не воин. Отдай, если, конечно, хочешь, чтобы у неё был шанс. Если и вправду воин, то справится. А нет, так хоть совесть спокойной будет. Фома и без совести отдал бы. Опрятал, потому что опасался, узнай кто о том, что хранится под койкой, завёрнутые в грязные промасленные тряпки. Возникли бы проблемы. Коннован разворачивала свёрток осторожно, словно опасаясь, что внутри может находиться нечто в крайне степени опасное. А развернув, удивлённо выдохнула: "Это же моя! Откуда?" "Ну, потом, когда дождь закончился, я пошёл туда, где тебя нашли". думал, может, вещь найду. Не нашёл её. Коннновен провела ладонью по расцвеченной серо-голубыми разводами шкуре сабли. Когти нежно прочертили полукруг по заточенному краю, и сабля лёгким звоном ответила на прикосновение. Спасибо. Пожалуйста, но я всё равно считаю, что ты совершаешь ошибку. Ещё пару недель, Коннновен, это ведь недолго. Что может произойти за какие-то несчастные пару недель? Она отрицательно замотала головой, и ухватив рукоять двумя руками, подняла саблю. Понятно, она не передумает. И что ему остаётся? Я иду с тобой. Фома прикинул, что следует взять. Вещей у него немного. Оно и к лучшему, меньше тащить придётся. Нет. Честно говоря, отка осудил и обидел. Гоннаван Точно почувствовав эту обиду, отложила саблю и, обняв его руку своими ладонями, тихо сказала: "Фама, я не хочу тебя убить, понимаешь? Не понимаю. Врёшь". Улыбаться у неё получается плохо. Обожжённые губы моментально трескаются и кровят, а в глазах знакомое выражение. Раньше она смотрела на мир с насмешкой, а теперь со страхом. «Ты все прекрасно понимаешь. В противном случае не резал бы себе руки. Да, кровь для меня лучшее лекарство, но ее мало. Точнее, чтобы находиться здесь, достаточно. А вот там, в степи. Раньше я могла обходиться, но сейчас другое дело. А жажда — это своего рода безумие. И рано или поздно...» И она снова права. «Если я буду одна, жажда не убьет. «Больно, неприятно, но не смертельно. На проклятых землях она какая-то другая, отсроченная, что ли. Я не знаю, что будет со мной, когда эта предоставленная отсрочка закончится. А твое присутствие спровоцирует приступ». «Я не боюсь». «Идиот», — заметил голос. А Коннован, прижавшись щекой к раскрытой ладони, сказала. «Я боюсь. Ты много для меня сделал». Я не хочу быть неблагодарной. Вернее, дело не столько в благодарности, просто я не хочу убивать тебя, Фома. Ты слишком много значишь для меня. Друг, брат, я не знаю. Я забыла, каково это иметь друзей. А братья умерли давно. Но, наверное, это глупо. Но за тебя я боюсь больше, чем за себя. Я сильная, я живучая и упрямая. Коннновен, пожалуй, плечами. Она не считала упрямство плохим качеством. Живучее, сильное, беспомощное. А если с ней снова случится беда? Если рядом никого, кто бы сумел помочь? Если, несмотря на всё упрямство и живость, она умрёт? Вамам, я давно хотела спросить, но всё как-то не решалась. Почему ты больше не пишешь? Что? Очередной неожиданный вопрос поставил в тупик. Раньше ты писал, а теперь нет. Почему? А о чём писать? обо всём, о себе, о Януше, об империи и повстанцах, о проклятых землях, об Ильясе. Поманя ответил. Он не знал, что ответить и как объяснить. Раньше у него была цель, но она оказалась не настоящей, как позолота на деревянном кресте. А теперь зачем писать? Для кого? кому вообще это интересно. Конного он ну ушла на следующую ночь. Фома проводил её до границы лагеря, а вернувшись, понял, что не выдержит тяжёлой тишины, которая поселилась в палатке. Он попытался присоединиться к людям у костра, но те были слишком чужими, а степь дышала ночью и невероятным очищающим душу покоем. Фома вновь вернулся туда, куда не долетали ни отблески костров, Ни голоса, ни смех, и, растянувшись на чуть влажной от росы траве, закрыл глаза. В голове же слова сами собой сложились во фразы. «Именно здесь, на проклятых землях, где небо не кажется далеким и недостижимым, я впервые за долгое время вновь задумался о Боге и о людях, с которыми меня свела судьба». равно же о том, что понятие человечности не является качеством присущим сугубо человеческой расе, равно же как качеством обязательным для людей. Бледная звезда, сорвавшись с небосвода, белой полосой расчертила небо. Валерик. Песок на арене, мелкий, текучий и горячий, моментально проник сквозь щели в сандалиях. Неудобно. Валерику здесь не нравится. Запах агрессии душит, накатывает волнами, смешиваясь с обжигающе ярким искусственным светом софитов, свистом, топотом и криками. Люди, люди, люди. Убить, убить, убить. Чужая жажда крови подавляет И Валерк теряется. Не зевай. Тычок в спину. Сердцете чёрное лицо Шакры. И с кем? Демонстрирующий закованный в железо кулак. Железо здесь вообще много. Броня тяжёлая, душная. Давит к земле, мешает двигаться. Без брони было бы куда легче. Но правила есть правила. Ну что, колени дрожат? С кем не привычно весел? От него идёт волна шальной радости, которая передаётся и Валерику. Держись и вперёд не высовывайся. Шакра собран, спокоен. Даже в тяжёлом, нелепо разукрашенном доспехе он умудряется двигаться с той же потрясающей лёгкостью, почти как даори. Рядом с Шакрой Валерик чувствует себя неуклюжим. Нужно сосредоточиться. Хватит думать о посторонних вещах. Воет трубы и мгновенная резкая тишина. Софиты вспыхивают еще ярче. Пот струится по телу. А рукоять короткого меча норовит выскользнуть из руки. Но он справится. Обязательно справится. Да и задача не такая сложная. Десять против десяти. Бойцы Суфы против бойцов Каммара. А Шакра утверждает, что Каммар на доспех ставит, а подготовка лажает. Бойцы выходят, стенка на стенку. От запаха не пролитой, но такой близкой крови перехватывает дыхание. Шаг за шагом, ноги вязнут, спину буравят жадные взгляды, а меч неудобный, тяжёлый, не отставать. Вперёд, вперёд, вперёд, как на тренировках. Противник появляется неожиданно. Червлённый доспех из украшенной золочёными завитками Красный плюмаш на высоком гребне шлема. Копье. Пригнуться, податься вперед. Ударить под вытянутую вперед руку. Там нет железа, а только живая мягкая плоть. Кровь выплеснулась на песок. Взревела толпа. А им ведь все равно, кто победит. Главное, чтобы крови побольше. Крови много. Красными ручьями обрисовывает диковинные узоры. Пробирается под сталь пыль. выхолаживает кожу дурманит голову дикой необъяснимой яростью вперёд вперёд вперёд снова противник удар падает ещё один пытается защититься выставляет вперёд длинный железный прут отбить выбить вогнать остриём меча под шлем в прикрытое лишь тонкой белой кожей горло убить убей убей убей ал пошалеет опившись кровью и валерик на мгновение забывает о том где находится вперёд режь коли бей и снова да да да скрежет стон дотянуться ткнуть не глядя мягко входит вытащить и снова снова тишина глушит а удар по плечу приводит в чувство а ты молодец троих настоящий зверь Ским улыбается, зажимая рваную рану на плече, а шаг крайне естественно мрачен. Рука разжимается сама, и скользкий от пота и крови неудобный меч падает на разогретый софитами песок. Бой окончен. Рубиус. Изнутри орлиное гнездо выглядело обиженным, будто до сих пор не простило хозяину измены, да и к новому не привыкла. Странное дело, но эмоции замка воспринимались как нечто в высшей мере естественное и да нельзя логичное. Строгие линии, выдержанные цвета, чуть тяжеловатая мебель и подернутая пылью многоцветие гобелинов. Лаборатория находилась в нижней галерее. Ваши казармы в малой башне, в Гле, самой высокой, жил я. Карл на мгновение остановился перед одной из картин. На взгляд Рубиуса она ничем не отличалась от серого ряда своих соседок. Новец и диктатор виднее. Он лучше разбирается в живописи. Коннн обитала в клыке. Там тоже довольно мило. Впрочем, у тебя будет возможность убедиться самому. «С Марком будь поосторожнее. Лучше слушай, чем говори. Это Мадонна Мегаполиса. Постмодернизм. Масло. Холст. По-моему, любопытная работа». Разноцветные пятна. Угловатое лицо с неестественно высокими скулами. Волосы, похожие на клубок проволоки. Семипалая рука, сжимающая то ли помидор, то ли раздавленное сердце. Картина была непередаваемо отвратительной, и Рубиус отвернулся. Ничего ты в искусстве не понимаешь. Ладно, пошли. Карл ступал по сумрачному коридору с той уверенностью, что свойственна скорее хозяевам, чем гостям. Рубиус шёл следом, стараясь не думать о том, в какой из частей замка находились казармы. Клык, вторая по величине башня. Всего их семь. Кроме вышеназванных, есть ещё Тризубец, Ласточка, Волна и две Капли левая и правая. Кажется, пришли. Карл остановился перед дверью. «Жить будешь здесь. Уж не знаю, нарочно он или случайно получилось. Впрочем, полагаю, тебе будет интересно. Прошу». Карл отступил в сторону, пропуская Рубиуса вперед. «Несколько не в моем вкусе, но да конь не нравилась». Несмотря на внешнюю чистоту и отсутствие пыли, в комнате витал характерный запах нежилого помещения. Сине-серебристые тона. Простых очертаний мебель, большое зеркало, низкий столик, тонкие золотые браслеты. Книга, чистые листы бумаги и изящная чернильница. Чернила внутри давно высохли, а листы приобрели желтоватый оттенок. Он и вправду ничего не стал менять. Карл, остановившись посреди комнаты, огляделся. «Неприятное ощущение, будто только вчера». «Замок был твоим, правда?» На пороге комнаты, опершись на дверной косяк, стоял высокий светловолосый парень. Странно, диктатор представлялся Рубиусу старым или пожилым, а тот от силы лет двадцать. «Рад приветствовать вас в своем замке!» Марок интонацией подчеркнул слово «своем», и Карл с легким вежливым полупоклоном ответил. «Рад видеть тебя, диктатор!» «Да ладно тебе, давай без титулов, свои ведь, правда?» При этом безмятежный взгляд черных глаз был устремлен на Рубиуса. «Хранитель севера, так?» «Слышал много. Видеть не доводилось. Мое упущение. Давай, что ли, знакомиться?» «Марок». Марок протянул руку для рукопожатия. Ладонь узкая, слабая на вид, но сдавил так, что пальцы да и рука моментально онемела. «А это что, передатчик?» Ну, Карл, ты как обычно в своём репертуаре. Ни шагу без контроля. Впрочем, разбирайтесь сами. Карл, может, ты будешь столь любезен и устроишь нашему коллеге небольшую экскурсию? Замок, окрестности, займитесь чем-нибудь. Только к ужину чур не опаздывать. После ухода Марика Робус попробовал сжать руку в кулак. Чёрта с два. Такое ощущение, что кости все раздавлены. В голове появились самые разные мысли, начиная с того, что нужно бежать, пока есть возможность, и заканчивая почти философской готовностью принять то, что грядет. «Ну, теперь понял?» В полголоса поинтересовался Карл. «Руку дай, старый фокус. Переворачиваешь, слегка сдавливаешь и нажимаешь вот здесь». Коготь коснулся небольшой впадины у основания ладони. «Руку частично парализует». Но зачем? Чтобы впечатление произвести? Чтобы ты и думать не смел о том, чтобы противостоять ему. Холодные пальцы Карла мяли ладонь, и чувствительность постепенно возвращалась. Ладно, ты здесь ни причём. Это наше с Мараком дело. Просто постарайся держаться подальше. Если, конечно, жить не надоело. Ну, пошли. Куда? На экскурсию. «По желаниям и уж тем паче просьбам диктаторам следует прислушиваться. Тем более я и сам хотел показать тебе одно место. Не знаю, правда, сохранилось там что-нибудь?» Сохранилось. Сяро-зеленые пятна мха на обгоревших бревнах. Черные скелеты домов. Крыши провалились внутрь, а стены стоят, устало взирая на Рубиуса, под слеповатыми глазами пустых окон. Кое-где ставни сохранились». Собачья будка, цепь, частично заросшая грязью. Круглые камни мостовой. Колодец, заботливо укрытый деревянным щитом. Пустое ведро, рассыпавшееся в руках жирной тяжёлой ржавчины. Душная волна старой, полузабытой ненависти накрыла с головой и в воспоминания. Свадьба, белые цветы, белые домотканые скатерти. И белое платье из чудесной струящейся ткани, которую удалось купить у случайно забредшего в деревню торговца. Смех. Кажется, он тоже смеялся. Впервые за очень долгое время. Вот и дом. Три неровные ступеньки. Высокий порог. Отходит в левом углу. Рубюс собирался прибить его, но все как-то руки не доходили. Заросший грязью пол. Черная дыра, ведущая в погреб. о стены изнутри ещё более чёрные, чем снаружи, шершавые. Сажа остаётся на ладонях и одежде. Всё ещё пахнет дымом, или ему чудится? Наверное, столько лет прошло. А а он так ничего и не добился. Не отомстил, струсил, предал в очередной раз. Похоже, он только и умеет, что предавать. Два тела на полу. Беспомощный, удивлённый взгляд Эри. И невыразимое отчаяние на лице Лешта. В руке брата нож, обыкновенный, не слишком острый кухонный нож, которым режут хлеб и сыр, бесполезное оружие против Даури. У Лешта разодрано горло, крови много, потом стало ещё больше. Сквозь дыры в крыше виднеет тёмно-синее куски неба. В ту ночь небо было чистым, прозрачным. Больно. Сесть на пол, прислонившись к стене. Закрыть глаза и вспоминать, думать, попытаться понять, почему он ушёл из деревни и почему вернулся, и зачем Карл привёл его сюда. Он ушёл, потому что не знал, как оставаться и как жить дальше. Все делали вид, будто ничего не произошло. Сам виноват, говорил староста, стыдливо отводя глаза. Не нужно было перечить. К телам долго не решались подойти. И Рубиус сам укрыл белой праздничной скатертью, на которой моментально расцвели черно-бурые пятна крови. Потом был долгий спор и обвинение. Почему-то обвиняли именно его. Но вот в чем именно... Останься хотя бы на похороны. Отец тоже избегает смотреть в глаза. Он боится, как и все здесь. Чужие люди, которые за 2 года проведённые в деревне не стали менее чужими. Рубиус не понимал их, они сторонились его и боялись, почти так же сильно, как Даоре. В замке всё было проще и понятнее. В замке не убивали беспричинно и чтобы сразу всех. Остывающие угли, подёрнутые серым пеплом, обгоревшие и израненные дома, мелкое стекло, Душный запах гари и крови. Его вырвало, но стыда не было. Ничего не было, кроме оглушающей беспомощной пустоты. Чуть позже в пустоте поселилась ненависть. Тогда же он просто прошёлся с одного конца деревни в другой, иногда останавливаясь, заглядывая в мёртвые глаза, пытаясь найти что-то, чтобы не позволило окончательно сойти с ума. А дальше провал. Дорога какая-то, скользкие камни, падение, снова дорога. Голод и тупое непонятное желание двигаться вперёд. Свет, темнота и снова свет. Узкая тропа и вертикальные гладкие стены. Серо-лиловое стремительно гаснущее небо. Робкие звуки живого мира. Шёпот, шелест, шорохи, которые перекрывает бешеный сток разбежжённого болью сердца. Его хриплое дыхание. То ли сон, то ли явь. Девушка-призрак, стремительный полёт падения и широкое, изуродованное трещинами и складками дно ущелья. Холодная ладонь на лбу и милосердная темнота, затопившая сознание. Тогда он решил, что умирает, и обрадовался. Жить было больно, всё ещё больно. Карл сидит напротив. Чёрный комбинезон почти сливается с чёрной жестяной, а лицо и руки выглядят пугающе белыми. Карл сосредоточенно сгребает грязь и сажу в кучу, похожую на маленькую чёрную гору. Здесь вообще много чёрного. Хреново, правда? Поинтересовался он, высыпая на гору очередную порцию сажи. Тяжёлый случай. Это я не про тебя, а про место. Две сотни человек «По-моему, даже больше. Честно говоря, не считал. По нынешним меркам, настоящий геноцид. Но по сравнению с тем, что было когда-то, случайный эпизод, не стоящий внимания». Тут Рубиус не выдержал. Он понимал, что шансов против Карла никаких. Но сидеть и слушать эти пространные рассуждения... «Гора из сажи разлетелась с черными снежинками». О Карл, чуть покачнувшись от ударов, вскочил на ноги и ответил. Первое, что увидел Рубио, соочнувшись, неровный грязный пол, по которому лениво шевеля длинными усами полз жук. Шею соднилом и лицо. Рука, кажется, сломана. Во всяком случае, опереться на неё не вышло. Карл сидел в том же углу, поза обманчиво расслабленная, руки на коленях, когти полувыпущены. На лице безмятежная улыбка. «Очнулся? Молодец! В следующий раз, если соберешься бить, то лучше вот так!» Вице-диктатор продемонстрировал раскрытую ладонь. Чуть согнул пальцы, выпуская когти на полную длину. «Действуют, как ножи, куда эффективнее, чем кулаком. Хотя тоже неплохо!» Карл пощупал левую скулу. «Ты вставай, вставай! Ничего серьезного нету! Так, по мелочи! К вечеру заживет! Или к утру! А вообще...» Ты слишком вспыльчивый, а это черевато. Учись сдерживать эмоции. Ты сукин сын. Рёбер поднялся параллельно, констатируя, что к сломанной руке смело можно приплюсовать пару рёбер. Каждый вдох отдавался хорошо знакомой болью. И клык шатается. Последнее особенно неприятно. Но в целом Карл прав. К вечеру заживёт. На нём теперь всё заживает почти мгновенно. потому что он больше не человек. Зачем? Зачем я тебя сюда привёл? Карл медленно поднялся, опираясь рукой на стену. А чтобы в сознание тебя вернуть, не понимаешь? Ты расслабился, ты успокоился. Ты привык к той жизни, которую отвёл тебе я. Ты должен быть доволен. Чем? Знаешь, если бы мне хотелось кого-то смиренного и послушного, я бы собачку завёл. «Встряхнись, черт бы тебя побрал! Став управленцем, ты забыл, что ты воин!» И снова он прав. Сейчас Рубеус ненавидел Карла за его правоту. И просто ненавидел. «Кстати, нам пора. Если задержимся, рискуем опоздать к ужину, а Марок этого не простит. Марока лучше не злить». Карла тряхнул ладони. Чаще они не стали, Но сам жест, исполненный несказанной презриливости, взбесил. Снова злишься. Интересно, как надолго хватит этой злости? Я тебя убью, пообещал Рубиус. Карл вежливо поклонился и насмешливо произнёс: "Жду с нетерпением". Коннован. С каждым шагом понимание того, что одной мне не выжить, становилось всё острее. плавно перерастая в почти панический страх. Дважды я останавливалась, и во второй раз даже сделала несколько шагов в направлении к лагерю. Но какого чёрта? Я же воин. Я воин. Может, если повторить вслух, станет легче? Ответом лёгкий порыв ветра и шелест сухой травы, в котором мне чудилась насмешка. Воин, прав я нош? Какая из меня воин. Название одно. 200 м прошла и выдохлась. Но именно воспоминание о генерале Януше подстегнули. Нет уж, хватит с меня унижений. И если эта хитрая скотина ждёт, что я вернусь и буду просить их превосходительство оказать милость, то ошибается. Януш не ждал. Януш позаботился о том, чтобы я не ушла далеко. Во всяком случае, Ему казалось, что эти двое, идущие по моему следу с весёлым азартом Гончаков, способны вернуть меня в лагерь. Сначала ветер донёс лёгкий едва различимый запах дыма. Чуть позже к дыму добавился едкий застарелый пот. Потом шелест встревоженной травы, тихая ругань: "С двумя не справлюсь. Значит, одного убрать нужно сразу. А что касается второго, То ли бы он, либо я. Рюкзак, куртку, сапоги оставить на тропе. Потом заберу. Сухое былье щекочет босые ноги. Зато теперь следов почти не остается. Двигаюсь осторожно, медленно. Повязки чертовски мешают. Но снимать их времени нет. Описать полукруг. Зайти сзади. Вот они, красавцы. Стоят, рассматривают вещи. В полголоса спорят о чем-то. Наш подаренный Фомой не слишком удобен для метания, но выбирать не приходится. Бросок. Резкая боль в разодранной мышце микожи. И деревянная рукоять аккурат под левой лопаткой. Человек дёргается, оборачивается и, заваливаясь на бок, хрипит. Его спутнику хватило одного взгляда, чтобы понять, что происходит. Сука. Сдёрнув с плеча автомат, он выпускает длинную очередь. Вжимаюсь в землю, проклиная себя за глупость. Следовало бы подумать, что огнестрельное оружие им привычнее. Значит, значит я труп. Пока пули идут над головой. Но сейчас он сообразит опустить ствол пониже, и второго ножа нет. Ни черта нет. Но жить хочется. Ползу вперёд. Выходи, сука, с поднятыми руками. Давай. Приказ подкреплён короткой очередью. На этот раз пули вгрызаются в землю перед самым моим носом. Веский аргумент. Ну, до трёх считаю. 1 2 Стой. Не стреляй. Поднимаюсь, честно подняв руки. Сабля остаётся в траве. Хорошее оружие, только бесполезное. Не шевелись. Не шевелюсь. Человек некоторое время рассматривает меня, точно не знает, что делать дальше. Сюда иди, только медленно и чтобы руки всё время вверху были. Ясно? Мне тяжело держать, а мне плевать, взвизгивает он, и дуло автомата чуть поднимается. Чёрт, он же боится. Я решила, что он профессионал, а он просто испугался. Не хватало ещё, чтобы он со страху на спусковой крючок нажал. Успокойся, ты победил. Двигаюсь нарочито медленно. У тебя автомат, я безоружна. Я ничего тебе не сделаю. Где мне остановиться? Тут, стой, я сам подойду. Но сначала он подходит к трупу и, наклонившись, переворачивает его на спину. Удобный момент, если бы я была в норме, или хотя бы расстояние чуть меньше. Ты убила его. Зачем ты его убила? Мальчишка всхлипывает и торопливо вытирает измазанную кровью ладонь о куртку. Потому что иначе он убил бы меня, а я жить хочу. Ты хочешь жить? Все хотят жить. Это нормально. Не смотри на него. Не надо смотреть. Он послушно отворачивается. Как тебя зовут? Стась. Хорошее имя. Ты хороший парень, Стась. Он кивает, и я совершенно теряюсь. Его поведение не просто изменилось. Такое чувство, что Стась, можно я руку опущу? Тяжело держать. Ты же не хочешь, чтобы мне было тяжело? Нет. А тебе тяжело? Автомат весит много, неудобный. Опусти. А лучше положи на землю. Он выполняет и это. Кажется, до меня доходит. Дело не во мне, дело не в парне. Дело в Януше. Чёрт-то фурод слишком часто промывает людям мозги. Причём подсаживает их на эти сеансы, как на наркотик. Вот Стась и среагировал на знакомые интонации в голосе. Мне снова повезло. Главное теперь не упустить шанс. Стась, хочешь со мной поговорить? Хочу. Там неудобно разговаривать. Иди сюда ко мне, ближе. Вот так. Ты умница, Стась. Они говорят, что я плохой солдат. Пожаловался парень. Двигался он медленно, неуверенно. Говорят, будто я ни на что не способен, что только кошеварить и могу. А я не хочу кошеварить, я воевать хочу. С кем? С империей, за справедливое государство, чтобы люди сами по себе и никаких тварей не было. Это ведь правильно? Правильно. Отстань, пахнет копчёным мясом и немного хлебом. Он смотрит ласково, доверчиво. И от этого взгляда сердце сжимается. Возникает мысль отпустить его, но но без этой крови я не выживу. Посмотри мне в глаза, стась. Я обещаю, боль не будет.